«Вы только поглядите, Владимир Иванович!» — обернулся Шмидт к Воронину. «Как трудится наша слабосильная команда! Каковы, а? А ведь их матросы с плотниками поначалу насмех подняли!» Отто Юлевич крутнулся на каблуках к своему помощнику и заместителю по всем хозяйственным вопросам Бобрину. «Анатолий Павлович, сколько уже тон вынесли?» Бубрин уткнулся в блокнот, где скрупулезно велись все учетные записи. Э, «На данный момент можно уверенно сказать, что норма выработки профессионального грузчика перевыполнена». «Вот так, Владимир Иванович, не дает спуску наша научно-творческая половина пролетарскому классу. Идет с ним в ногу и не отстает». Шмидт умел заразить горячим словом, вселить в человека вулканическую энергию. Все его существо лучилось восторгом энтузиазма. Воронин стоял рядом, привычного скепсиса не терял. С самого начала ему не нравилась эта экспедиция. Прошел он их немало. Страницы его биографии распухли от подшитых в дело характеристик, описаний, отчетов и прочих казенных бумаг. Еще при царе-батюшке в 1916 Владимир Иванович окончил Архангельскую мореходку и попал штурманом в экипаж парохода Федор Чижов. Ходил два года по волнам Белого и Баренцева морей в составе Архангельско-Мурманского срочного пароходства, пока не вынурнула из ледяной пучины черная туша немецкой субмарины. С 1926 года Владимир Иванович занимал капитанский мостик на ледоколе Седов. Его судно посылали на поиски потерпевшей крушение Италии, но найти затерянную экспедицию в тот раз повезло другому экипажу. Три похода вынес Воронин бок о бок со Шмитом, и до сих пор ему не верил. Наверняка потому, что успел узнать Шмидта, как никто другой. Письмо от Отто Юльевича нашло Воронина в Крыму, где он заживлял открывшийся после похода на Сибирякове ревматизм. Подлатывал здоровье. Как всегда, Слоку Шмидта был пылким и напористым. Дорогой Владимир Иванович, правительство решило в самый кратчайший срок окончательно освоить Северный морской путь. В этом году будет вновь организована экспедиция по Ледовитому океану. Начальником этой экспедиции назначен я. Разумеется, первое условие для выполнения такого задания — приглашение капитана. Естественно, что не только мы, но и вся страна хочет видеть вас, водителем корабля в этом рейсе. Воронин, развернутым листом письма, долго прикрывал свое лицо с зажмуренными глазами. Потом выроненный лист плавно запорхал, спустился на кафельную плитку бывшего дворца, а ныне всесоюзного профилактория. Глаз он так и не раскрыл, уперев локоть в подлокотник плетеного кресла. Пальцами сжимал себе лоб. «Опять неугомонного немца тянет к черту на рога! Уж на что я льдами битый, а и то удивляюсь!» В Ленинграде длинные руки Шмидта заключили Воронина в дружеские объятия. «Владимир Иванович! Дорогой вы наш! Приехали! Знал! Знал я, что не усидите в Ялте, когда услышите о нашем замахе!» Сдержанный Воронин ответил легким кивком, но руку Шмидту пожал, как положено, стальной хваткой. — Я, Отто Юлевич, положенный срок в лечебнице отбыл. Вы не думаете, что несся к вам, сбивая шлагбаумы. То, что стою перед вами, еще не аргумент к моему согласию, которое вы себе скоропалительно надумали. — Узнаю старого ворчуна! тряслась от заразительного смеха борода Шмидта. — Бросьте, Владимир Иванович! Экспедиция готовится грандиозная. Все, что было до этого, все, что прошли мы с вами на Седове и Сибирякове, вместе взятое, все это перечеркнет будущий поход. Небывалая значимость. Москва посылает двух кинооператоров, штатного художника. От правды едет обозреватель. Еще не начался поход, а о нем уже трубит зарубежная пресса. Воронин въелся в него глазами. «Чем старше становишься, тем больше в тебе чистолюбия. Мало тебе газетной шумихи после сквозного похода на Сибирякове. Мало тебе славы!» А вслух произнес. «Вы хотя бы знаете судно, на котором предстоит поход? Может быть, бумаги на него имеются с техническими характеристиками?» «К чему нам бумаги? Судно скоро придет в Ленинград. Сами с ним познакомитесь!» Когда писал вам письмо, пароход уже был спущен на воду. А я некоторые документы уже разыскал. Полномочный представитель Раскольников пишет из Копенгагена, что данный тип судна к плаванию в Арктике не пригоден. Сухо процедил Воронин. Владимир Иванович, нашли кого слушать. Штатского человека моря не нюхавшего. Убивал своей белозубой улыбкой любые возражения Шмидт на взлете. Раскольников служил во флоте. «Простым матросом!» — не переставал насмехаться Шмидт. «Он последние мозги пятнадцать лет назад в Балтийском чае утопил, когда на Лариске Рейснер женился». Балтийский чай — коктейль времен революции, стакан водки с ложкой кокаина. «Ну, это к делу не относится». Поспешил заметить Воронин, знавший, что Шмидт обзавелся третьей по счету официальной женой и слышавший, что среди многочисленных партнера, пусовший Рейснер, успел побывать и сам Отто Юльевич. «Именно так не относится. Относимся к делу мы с вами, Владимир Иванович. У вас же неофициальное прозвище — главный лоцман Северного морского пути. Разливал озера Лести шмидт». «Дело не в наших с вами заслугах, Отто Юльевич. «Вам и без меня хорошо известно, что в Арктике год на год не приходится, погоды очень изменчивые, нет системы оповещения и прогнозов ледовой обстановки. С такой, как у нас, неразвитой системой прогнозирования, каждый поход — первопроходческий шаг в неизвестность. То, что мы проскочили в прошлом году на Сибирякове — огромная удача. И то винт обольды сломали». Шмидт заметно пригасил свой пыл. Осознал, что Воронина следует брать иным способом – долго, утомительно и настойчиво. «Владимир Иванович, если бы вы знали, как дорог мне ваш ум и ваша обстоятельная расстановка. Но и вы поймите задачу страны. Северный морской путь невероятно перспективен. Его надо прорубить, как окно в Европу». «Отто Юльевич, я не спорю с перспективностью этого маршрута» но путь в льдах невероятно тяжелый, вам это и без меня известно. Арктику не завоюешь в один сезон. Ее надо покорять последовательно, отвоевывать метр за метром. Маршрут оснастить метеостанциями и радиостанциями, портами, базами угля, поселками с обслуживающим персоналом, ремонтными базами. Все это дело растянется не на один год. Шмидт долго рассматривал Воронина в упор. Не теряя задорной лукавеньки в глазах, растягивая спрятанную в бороду улыбку, наконец дружелюбно вымолвил. «Согласен от первого слова до последнего. Только забыли вы, Владимир Иванович, в какой век мы с вами живем. Пятилетка к концу идет, ее обещали в четыре года завершить. Весь народ как один надрывается на строительстве нашего с вами будущего. А мы волынить будем?» Освоение на десятилетия растянем? Нет, дорогой Владимир Иванович, здесь нужен скачок, прорыв в коммунизм, а не плавное его завоевание. Время не ждет. Воронин понимал, что Шмидт прав. Время и эпоха, их окружавшая, требовали от них именно того, о чем говорил Шмидт. И все же он не мог перебороть в себе железобетонного здравого смысла. Шмидт Видя его сомнения, и решил заколотить последний гвоздь. Владимир Иванович, я надеюсь, вы же понимаете, что согласие вашего я прошу лишь из великого уважения к вам. Одно мое слово, и вам сверху спустят приказ, и вы его исполните. Воронин еще долго любовался в кавычках, лукавой усмешкой Шмита, прежде чем вымолвить: "Спасибо, что цените мою добрую волю". В начале мая судно, сошедшее со стапелей в Копенгагене, отправилось в испытательный поход, а меньше чем через месяц оно уже стояло в порту Ленинграда. На борту значилось имя сибирской речной магистрали – Лена. Командовал судном капитан торгового флота Биезейс. Он принимал у датчан сам корабль и всю отчетную документацию. Забродили слухи, что в экспедицию пароход поведет тот, кто забирал его из Копенгагена. Воронин быстро поверил этим слухам и облегченно выдохнул. Вскоре его пригласили на осмотр Лены, и Владимир Иванович понял — от него не отстанут. В рейсовом отчете Воронин не церемонился в своих характеристиках. «Набор корпуса слаб, ширина большая». Сколовая часть будет подвергаться ударам льда. Это скажется на корпусе. Лена непригодна для северного рейса. Шмидт и теперь на заседании комиссии принял на себя роль пожарного. Гасил тревогу Воронина. Дорогу для Лены будет тарить Красин. На него ляжет основная борьба с льдом. Повторяю, на этой посудине можно идти до первой крупной льдины. Сдержанно настаивал его оппонент. Шмидт раскладывал по столу кипы отчетов. «По документам, Лена, современный грузопассажирский корабль, построенный в соответствии со специальными требованиями Ллойда, усиленный для навигации во льдах. В пресс-релизе фирмы-строителя пароход отнесен к судам ледокольного типа. Вот, пожалуйста, «The Ice Breaking Type», — ткнул пальцем Шмидт в бумагу. Для специального торгового мореплавания, для арктической торговли. Воронин в безнадеге всплеснул руками, сдерживая себя, сказал: Корпус парохода чрезмерно широк, без усиливающих конструкций. Я категорически отказываюсь идти на нем в Арктику. Слово взял Киров. Глядя в глаза Воронина, попросил с дружеской ноткой в голосе Владимир Иванович Этот опыт несомненно будет вам полезен. Стране нужны мудрые вожди, а кто может быть мудрее полярного капитана? Вы уже доказали свою преданность, но я оставить вас не удел, я не имею права. Биезо исповедет пароход, а вы, Владимир Иванович, должны быть на нем в качестве первого помощника. Исключено, встрял Шмидт. Безойс никогда не согласится быть начальником у более заслуженного полярника. «М -м, тогда, — на секунду задумался Киров, — идите в поход М -м, простым пассажиром. Добрая часть комиссии разинула в удивлении рты. — А что? Грамотная мысль, — подхватил Шмидт. — Поход для вас, товарищ Воронин, будет ровно прогулка. «Отдохнете в приятной компании, белыми ночами полюбуетесь, привычно хлебнете арктического ветра. А когда у Биеза и сотрудности возникнут, дадите дружеский совет». Воронин все еще колебался, но авторитет и слова самого Кирова перевесили чашу. «Если так, что ж, никогда еще пассажиром во льдах не оказывался». Июльское солнце, скупое для невских широт, пекло головы людей и накаляло гранит. Набережная наполнена народом. Город провожает в путь своих героев, новых первопроходцев порядком изученной планеты, на шкуре которой почти не осталось белых пятен. Судно, водоизмещением в семь с половиной тысяч тонн, осело ниже ватерлинии на полметра. В трюмах тройная норма угля. 3000 тонн для самого парохода, для ледокола Красин и для ледореза Федор Литке, который должен встретить пароход в Беринговом проливе и повезти его дальше. По пути пароход зайдет на остров Врангеля, завезет туда группу геодезистов. Там, на полярной станции, люди работают без смены уже 4 года. С научным народом погружено огромное количество оборудования лес для постройки домов для корпусов разросшейся полярной станции пятьсот тонн пресной воды есть на борту живая корова и свиньи воистину Ноев ковчег воронин оглядывал осевшие в воду бока судна, крутил головой с досады части готовые оказать сопротивление льду оказались под водой пароход еще до начала похода переименовали на борту Под печатными литерами кириллицами лепились латинские буквы чуть меньшего размера с русским, таким неудобным для иностранного языка и уха названием Челюскин.